Теперь он понимал, что на этот раз обрек себя на верную смерть, которую еще можно было бы избежать, пока за ним числилось лишь два убийства. Однако сейчас он уже не испытывал того ужаса, который охватывал его при виде первых двух жертв. Отныне он мог полагаться только на пули. Ставки становились все выше, а времени осталось все меньше и меньше». У него не было времени даже на то, чтобы ощутить жалость к самому себе. В коридоре начали открываться двери, отовсюду послышались голоса: А что это было? Выстрел? Похоже, это в квартире 36. Ему теперь придется выйти, иначе его жилище вновь станет для него западней. И на этот раз навсегда. Он оттащил тело в сторону, чтобы его не было видно снаружи. Застегнул пиджак, глубоко вздохнул. Вышел в коридор и закрыл за собой дверь. Из-за каждой полуоткрытой двери кто-то выглядывал, но выходить не решался. Это были в основном женщины. Одна или две из них робко спрятались, как только он показался. «Ничего особенного», — сказал он. «Просто я разбил большой глиняный кувшин». Бэйн знал, что они не поверят ему. Он начал спускаться по лестнице. ступив на третью ступеньку сверху, Пейн посмотрел вниз и увидел, что наверх поднимается какой-то мужчина. По-видимому, кто-то уже позвонил или как-то еще сообщил о подозрительном звуке. Он быстро повернулся и кинулся обратно к своей площадке. Полицейский, а это был он, закричал: Стойте на месте! Теперь он уже бежал, но и Пейн бежал тоже. Вернитесь в квартиры! Все вы! прозвучал голос полицейского. Я буду стрелять! Двери захлопали, словно шутихи. Пейн, быстро повернувшись, выстрелил первым. Полицейский упал, но тут же, упативший за перила, поднялся. Он не умер так легко, как другие, и прежде чем выронить револьвер, успел произвести из него четыре выстрела. Три пули пролетели мимо, и только четвертая попала в Пейна. Она, угодив правую часть груди, отшвырнула его на ступени. Хотя его пронзила острая боль, он понял, что рана не смертельная, и он сможет снова встать. Возможно, лишь потому, что должен был это сделать. Поднявшись, Пэйн посмотрел вниз. Полицейский, повиснув на перилах, съехал по ним до следующего поворота, совсем как делают это дети, но только лежа на животе. Потом сполз на площадку, повернулся на спину и затих, глядя на Пейна невидящими глазами. Итак, на его счету уже четвертый. Пейн поднялся на крышу, но передвигался он уже не так проворно. Ступени напоминали ему эскалатор, движущийся вниз, тогда как вам нужно наверх. Потом он перешел на крышу дома, стоявшего впритык к тому, где он проживал, и, спустившись, оказался на соседней улице. Еще, перебираясь с крыши на крышу, он услышал, как у подъезда его дома затормозил со скрежетом патрульный автомобиль. Рубашка промокла сбоку. Почувствовав, что мокрый сталый штанина ниже колена, Бэйн понял, что рана кровоточила вовсю. Увидев такси, он замахал рукой. Водитель подал машину назад и взял его. Рана давала себя знать. Когда таксист спросил, куда ехать, он целую минуту не мог ответить. Теперь уже и носок в ботинке стал липким от крови. Ему хотелось бы остановить кровотечение хотя бы до 8.20. Он должен был встретиться с Паулиной в поезде, а для этого нужно постараться остаться в живых. Таксист, не дождавшись ответа, поехал вперед, а потом свернул за угол. Затем во второй раз обратился к нему все с тем же вопросом. Бэйн спросил «Который час?» «Без четверти шесть, капитан!» «Как короткая жизнь, и сколь прекрасна она!» «Отвезите меня к парку и покружите там», — попросил он. «Это было самое безопасное, что можно было придумать. В этом месте едва ли станут его искать. Мне всегда хотелось прокатиться по парку», — предался он размышлениям. «Не ехать куда-то определенно, а просто объехать его не спеша и поколесить по нему. Но у меня никогда не было на это денег». Теперь у него были деньги. Больше денег, чем времени на то, чтобы потратить их. Пуля, наверное, все еще сидит в нем. На спине нет раны, значит, она не вышла. Что-то задержало ее. Кровотечение несколько ослабло. Он почувствовал, что рубашка чуть подсыхает. Но боль мучила его куда сильнее, чем прежде. Таксист, заметив его состояние, спросил «Вы ранены?» «Нет, у меня просто судорога, только и всего». «Хотите, я подвезу вас к аптеке?» Пэн слабо улыбнулся. «Нет, думаю, что скоро пройдет». В парке было время заката. Все так мирно, так прозаично. На извилистые дорожки уже легли длинные тени. Припозднившиеся няни везли домой детские коляски. На скамейках отдыхали праздные люди. Невдалеке было видно небольшое озерцо с грибной лодкой на нем какой-то моряк в увольнении, решил покататься с подружкой. Продавцы лимонада и жареные кукурузы, покончив до завтра с делами, толкали впереди себя свои тележки. На небе появились первые звезды. На фоне окрасившегося в медный цвет неба темнели деревья. Временами все вокруг расплывалось в глазах Пейна, и тогда ему казалось, что они попали в какой-то водоворот, Но каждый раз он усилием воли приводил себя в порядок и снова начинал воспринимать вещи такими, как они есть. И все потому, что ему необходимо было во что бы то ни стало попасть на тот поезд. «Дайте мне знать, когда время будет подходить к восьми». «Конечно, габидан! Сейчас только без четверти семь!» Когда они подскочили на дорожные выбоини, Пэйн не смог удержаться от стона». И как ни старался он приглушить его, таксист все же услышал. «Так все-таки вы ранены, а?» — сочувственно спросил он. «Может, вам нужно сделать перевязку?» И тут же переключился на несварение желудка, которым он страдал. «Возьмите меня, например. Я в порядке, пока ем кукурузу с шипучим напитком. Всякий раз, когда я ем кукурузу с шипучим напитком!» И вдруг внезапно он замолчал, взглянув в зеркало заднего обзора. Бейн поспешно запахнул от ворота пальто, чтобы не было видно потемневшего от крови переда рубашки. Но он понимал, что было поздно. Таксист долгое время хранил молчание. Он обдумывал то, что увидел, и, судя по всему, соображал медленно. Наконец он предложил, как бы невзначай, «Хотите послушать радио?» Бейн понял, почему он так сказал. «Он хочет узнать, не скажет ли там что-нибудь о нем?» Почему нет? Настаивал таксист. Радио входит в плату за проезд, так что вам ничего не придется доплачивать. Ну хорошо, согласился Пейн. Он и сам хотел знать, не сообщат ли что-либо о нем. Кроме того, радио позволит легче перенести боль, как это всегда бывает, когда слушаешь музыку. Я тоже когда-то любил танцевать, подумал Пейн, слушаясь в зазвучавшую в динамике мелодию до того, как стал убивать людей. Сообщение не заставило себя долго ждать. Объявлен городской розыск Ричарда Пейна. Пейн, которого должны были выселить из его квартиры, застрелил агента финансовой компании. А потом судьбу этого агента разделил полисмен Гарольд Керри, явившийся по вызову в дом, в котором проживал срывающийся ныне преступник. Однако, прежде чем отдать свою жизнь служению долгу, патрульному полицейскому удалось серьезно ранить убийцу. Это подтверждается следами крови, ведущими на крышу, через которую он и ушел. Он еще на свободе, но, скорее всего, недолго там пробудет. «Остерегайтесь этого человека, он очень опасен». «Совсем не опасен, если только вы оставите его в покое!» «Дайте ему спокойно сесть на поезд!» С печалью подумал Пейн. Потом посмотрел на неподвижный силуэт водителя перед собой. «Не надо что-то сделать с ним. Немедля. Я знаю». Таксист оказался в непростой ситуации. На некоторых пересекавших парк дорогах, отличавшихся оживленным движением и хорошо освещенных, Ему могли бы помочь люди, проезжавших мимо машин. Но когда подобные мысли пришли ему в голову, они ехали по темному объездному пути, где не было видно ни одной машины. За следующим поворотом, однако, эта тихая дорога соединялась с автомагистралью с плотным транспортным потоком. С того места, где они находились в данное время, был отчетливо слышен шум движущихся машин. «Сворачивайте к краю дороги!» Распорядился Пейн и вытащил револьвер. Он хотел только, оглушив таксиста, связать его и продержать в таком состоянии до того момента, когда ему надо будет поехать, чтобы успеть на поезд к 8.20. Таксист, услышав по радио сообщение о Пейне, встревожился и только ждал момента, когда можно будет остановиться у одного из выходов из парка или на красный свет светофора. Резко затормозив, он выскочил из машины и попытался спрятаться в кустах. Бэйн понимал, что медлить нельзя. Он не мог позволить водителю ускользнуть от него и связаться с полицией в парке. Если таксисту удастся сделать это, все выходы сразу же перекроют. Сознавая, что не может выйти из машины и догнать его, он прицелился пониже, чтобы попасть водителю в ногу и не дать ему убежать. Но как раз перед тем, как Пейн нажал на спусковой крючок, таксист, споткнувшись обо что-то, упал, и в результате пуля вместо ноги угодила ему в спину. Когда Пейн подошел к нему, он лежал неподвижно, хотя и не умер. Глаза у него были открыты, зато нервные центры парализованы. Пейн и сам еле двигался, но все же сумел дотащить таксиста до машины и кое-как втиснуть его на заднее сиденье. Потом взял его фуражку и надел ее. Он умел водить машину. Во всяком случае, это не составило для него особого труда. Если бы не проклятая рана, от которой он умирал. Пэйн сел за руль и медленно тронул автомобиль с места, успокаивая себя мыслью о том, что звук от выстрела мог затеряться в открытом пространстве или его могли, наконец, принять за обычный выхлоп. Втиснувшись в стремительно мчавшийся впереди поток машин, Он при первой же возможности вырвался из него и свернул на тихую темную дорогу. Затем, остановившись, прошел к задней дверце, чтобы посмотреть, что там с таксистом. Он хотел помочь ему, если только удастся, скажем, подвезти его в больнице или оставить перед ней. Но было слишком поздно. Глаза водителя были закрыты. Он уже был мертв. И это пятый. Но данное обстоятельство теперь не имело для Пэйна никакого значения. Что такое чужая смерть для человека, который одной ногой стоит уже в могиле? «Снова свидимся через час. Не около того», — сказал он, обращаясь к недвижному телу. Пэйн снял с таксиста пальто и укрыл им покойника, чтобы не было видно его бледного лица, если кто-то подойдет случайно к машине и заглянет внутрь через окно. Он не решился вытащить тело из машины и оставить его где-нибудь в парке. Его могли слишком быстро заметить в свете фар, проезжающего мимо автомобиля. Ему казалось, что куда безопаснее оставить его в салоне его же собственной машины. Было уже без десяти Пора отправляться на станцию, чтобы иметь небольшой запас времени. Его по пути могли задержать светофоры, а поезд на этой маленькой станции... Останавливается всего на несколько минут Чтобы выехать из парка Ему надо было влиться в главный транспортный поток Он вывел машину на магистраль И поехал по обочине Войти в поток ему никак не удавалось И не потому, что он не мог вести машину А из-за того, что его чувства совсем притупились Он пытался снова и снова втиснуться в ряд Но безуспешно А между тем... Перед его внутренним взором, словно подсвеченные красным фонарем, маячили упорно слова «Поезд 8.20». И лишь спустя какое-то время, сумев в конце концов собрать оставшиеся еще душевные силы, он все же включился в поток. Один раз, визжа сиреной, мимо пронесся патрульный автомобиль. Полицейские, наверное, проехали через парк, чтобы сократить путь из одной части города в другую. Ему было безразлично, кого они ищут. Он вообще перестал бояться. Единственное, о чем он думал, это о поезде, прибывающем в 8.20. Он склонился над рулевым колесом. Каждый раз, когда он касался его грудью, машина виляла в сторону, будто ей передавалась его боль. Два или три раза он задевал кого-то крыльями машины, и тогда вслед ему раздавались чьи-то проклятия, но они доносились до него, как из другого мира, того, который он оставлял позади. Он все думал. Стали бы они ругать его такими словами, если бы знали, что он умирает. И еще одно. Он не мог твердо нажимать на педаль газа. А когда нажатие ослабело... Обороты падали, машина резко снижала скорость и готова была вот-вот остановиться. Это и случилось при выезде из парка, когда он должен был объехать круглую площадь, движение на которой регулировалось светофором. Хотя горел зеленый свет, он вдруг остановился. Стоявший на возвышении полисмен громко засвистел и чуть не свалился со своего места, делая ему знаки руками. А Пэн все сидел, не шевелясь, Совершенно беспомощный Полицейский двинулся к нему Рыча как лев Пэн не боялся того, что полисмен увидит Что у него лежит в машине Страх окончательно покинул его Но если он сделает что-то такое Что задержит его И он не успеет на поезд Прибывающий в 8.20 Пэйн нагнулся Схватил ногу обеими руками Приподнял ее на дюйм или два И опустил на педаль Машина тронулась было просто неправдоподобно, но в преддверии смерти такое нередко случается. Полицейский не задержал его только потому, что это привело бы к еще большей пробке, чем та, которая уже образовалась. Теперь уже оставалось немного. По прямой через город, а потом чуть на север. Хорошо, что он это помнил, потому что уже не мог больше различать названия улиц и дорожных указателей, Временами ему казалось, что дома наклоняются, готовые упасть на него. Или ему представлялось, что он поднимается на крутой холм, зная, что там, наверху, ничего нет. Но Пейн понимал, что это все от того, что, сидя на водительском месте, он должен был смотреть по сторонам. Он проехал несколько кварталов, когда с ним произошел неожиданный случай. От шикарного дома отделился привратник – И свистком попытался остановить такси, в котором ехал Пейн. Затем, не обращая внимания на то, что машина лишь замедлила ход, он подскочил к автомобилю, рванул ручку задней дверцы и раскрыл ее, прежде чем Пейн сумел ему помешать. За ним от входа спешили две дамы в вечерних платьях, одна за другой. Занято, несколько раз повторил Пейн. Но он был так слаб, что этих слов никто не расслышал. А может им просто не придали никакого значения Машина между тем совсем остановилась Поскольку он не смог вовремя нажать слабеющей ногой на педаль Первая женщина воскликнула «Поспеши, мама! Дональд никогда не простит мне! Я обещала быть в 7.30!» Она поставила одну ногу на подножку машины И вдруг замерла, словно приглажденная к месту Вероятно, она увидела, что находилось в машине на этой улице было значительно светлее, чем в парке. Пейн рванул машину вперед прямо с открытой дверцей. Женщина, окаменев, стояла в своем белом атласном платье посередине дороги и смотрела ему вслед. Она была слишком ошарашена, чтобы закричать. Наконец он добрался до места и ощутил некоторое облегчение. Все вокруг словно озарилось ярким светом. Так обычно бывает в театре. После окончания представления вспыхивают лампы, чтобы через какое-то время погаснуть и погрузить здание в ночной мрак. Пригородная станция была построена под виадуком, по которому проходили пути над улицами города. Он не мог остановиться перед станцией, потому что парковка здесь была запрещена. По обе стороны от закрытой для стоянки территории и так уже теснилось множество машин. Поэтому он свернул за угол в тихий тупик, который отделял виадук от прилегающих зданий. Отсюда был виден боковой вход на станцию. Четыре минуты. Поезд придет через четыре минуты. Он уже выехал с главного городского вокзала и находится теперь на подходе к этой станции. Пэн подумал, пора идти. Конечно, мне придется нелегко, но я постараюсь все преодолеть. Внезапно его одолели сомнения, а сможет ли вообще он подняться. Ему вдруг захотелось остаться там, где он был И пусть вечность поглотит его Две минуты Поезд шел уже по стальному виадуку Так что он отчетливо слышал его громыхание Тротуар между дверцей и входом на станцию Показался ему неимоверно широким Собрав остатки жизненной энергии Он вылез из машины и, пошатываясь, пошел вперед С каждой минутой все больше сгибая ноги в коленях Станционная дверь, закрываясь за ним, подтолкнула его вперед. Бэйн вошел в зал ожидания, поразивший его своими размерами, хотя в действительности это помещение не было столь уж огромным. Он даже подумал, а хватит ли у него сил пересечь его. До прихода поезда оставалась только одна минута. Он так близко и так далеко. Дежурный уже объявил, «Пассажиров, которым надо на Монреальский экспресс, просим подняться на платформу. Остановки Питтсфилд, Барлингтон, Роузпойнт, Монреаль». Длинные скамьи стояли рядами. Опираясь на их спинки, Пэйн смог все же преодолеть нескончаемое пространство зала ожидания. Добравшись до первого ряда, он, перебираясь от скамьи до скамьи, дотащился кое-как до барьера, где проверяли билеты». Время между тем шло. Поезд приближался, а жизнь уходила. Оставалось 45 секунд. Последние задержавшиеся пассажиры уже поднялись наверх. Подняться на платформу можно было двумя путями. Или по длинной лестнице, или на эскалаторе. Он направился к эскалатору. Поскольку билета у него не было, ему не удалось бы пройти через контроль. Этого они с Паулиной не предусмотрели. «Но на нём была фуражка таксиста». «Встречаю группу». Невразумительно пробормотал он и встал на эскалатор, который начал медленно поднимать его вверх. Остановка длилась недолго. Не успел поезд прийти, как сверху с платформы послышался свисток, и вслед за тем раздался звук колёс строгающегося поезда. Всё, что он мог сделать, это только удержаться на эскалаторе. Позади него уже никого не было». Если он доберется до верха, ему придется еще пробежать длинный путь по наклонному проходу. Он вцепился ногтями обеих рук в поднимающиеся поручни эскалатора, будто от этого зависела его бренная жизнь. А снаружи, на улице, поднялась суматоха. Он слышал неистовые полицейские свистки. Кто-то кричал «Куда он девался?» Другой ответил «Я видел, как он двинул на станцию!» Они все-таки обнаружили то, что лежало в такси. Он поднялся уже настолько, что не видел зала ожидания. Зато до него донесся топот ног, из чего он заключил, что в его сторону бежит отовсюду множество людей. Но ему некогда было об этом думать. Наконец он вышел на открытую платформу. Вагоны поезда медленно катились мимо него. Надвигался тамбур вагона с кондуктором, который поднимался по лесенке. Бейн, пригнувшись, бросился к нему, выбросив руку вперед, словно в фашистском приветствии. И, не произнося ни слова, дико закричал. Кондуктор обернулся и, увидев бегущего человека, схватил его за руку и втащил в вагон. Не удержавшись на ногах, Бейн свалился и какое-то время так и лежал, распростершись на полу тамбура. Кондуктор зло посмотрел на него, убрал складную лесенку и захлопнул наружную дверь. Полицейский, двое насильщиков и пара таксистов выскочили с эскалатора, однако слишком поздно. Он слышал, как они кричали, отстав от него на целый вагон. Но проводники уже не откроют им двери. Тем более, что вскоре длинная освещенная платформа осталась позади. Поезд покинул станцию. Преследователи, скорее всего, не думали, что упустят его и все-таки упустили. Конечно, они позвонят по телефону и его снимут с поезда в Гармане, где меняют электровоз на паровоз. Но взять его они не смогут. Его уже не будет на поезде. Там останется только его бренное тело. Каждый человек чувствует приближение смерти. И Пейн понимал, что жить ему осталось минут пять, не больше. Он брел, спотыкаясь по длинному, ярко освещенному коридору. И едва ли мог уже различать лица людей. Однако все будет в порядке. Она сама узнает его. Но вот коридор кончился. Значит, надо идти дальше. Измученный, смертельно усталый, он упал на колени. Потом, собрав последние силы, кое-как перебрался в следующий вагон. Еще один длинный освещенный проход, длиной в добрые мили. Он уже почти прошел его. И глядел теперь на дверь тамбура, если только то не было вратами в вечность. Неожиданно с самого крайнего сиденья кто-то потянул его к себе. Он увидел лицо Паулины, которая с тревогой смотрела на него. Он обмяк, как выжатая тряпка для мытья посуды, и рухнул на свободное сиденье рядом с ней. «Ты чуть было не прошел мимо», — шепнула она. «Я не мог тебя разглядеть. Тут очень уж мигает свет». Она с удивлением подняла на него глаза, потому что свет горел нормально. Я сдержал слово. Выдохнул он. Успел на поезд. О, боже мой, как я устал. Мне надо поспать. Он склонился к Паулине, и его голова упала к ней на колени. А у нее на коленях лежала сумочка. Он столкнул ее, она упала, раскрылась, и все ее содержимое рассыпалось по полу. Он в последний раз открыл тускнеющие глаза и с трудом различил среди других вещей небольшую пачку банкнотов, перехваченную резинкой. «Блин, что это за деньги? Откуда так много? Я дал тебе только на билеты». «Это от Баруза: Те самые 250 долларов, о которых мы с тобой так долго говорили. Поняв в конце концов, что ты так и не соберешься никогда пойти к нему и попросить деньги... Я решила сделать это сама и пошла туда вчера вечером, как только ты ушел из дома. Он охотно дал мне их, не сказав при этом ни слова. Я хотела сообщить тебе об этом сегодня утром, но ты запретил мне произносить его имя. Уильям Айриш, убийца по неволе. Рассказ читал Олег Болдаков. Музыкальное оформление Маранафа.